Глава 14. Наместник. По дороге на работу я думал о том, что репутация – полезная штука, и гадал, что будет, если повысить ее еще немного. Как ни странно, об этом информации в интернете почти не было, а те немногие сайты, где нашлись вроде бы как статьи по теме, лишь лили воду без всякой конкретики. «Всем привет! Я привычно занял свое место». Но коллектив встретил меня гордым молчанием. Похоже, желание потешить уязвленную гордость оказалось даже выше любопытства. Ну и ладно, так даже проще, все равно голова побаливает. В итоге я просидел весь день в одиночестве, настолько искренне наслаждаясь тишиной, что, похоже, этим лишь еще больше всех бесил. Ничего, думаю, уже в понедельник они все забудут. Ну а нет... Если мое развитие продолжит идти с такой же скоростью, уже скоро меня здесь не будет. Выплачу долги, наймусь на какой-нибудь гражданский лайнер и вперед к дальним берегам. Хотя нет, наверное, сначала будет лучше поднять свой уровень еще выше. Вряд ли сломанные приемники будут попадаться мне на каждом шагу. В общем, этот день завершился так же, как и другие. Сдача энергии, болтовня с Семеном. Он даже сводил меня в подвал и показал бензиновый генератор. Это тоже оказалась блестящая махина, чем-то похожая на ту, что была спрятана у меня в посудомойке. Но явно попроще. И без нарушения закона. Мне, кстати, Кастер, наш главный, сказал, что я через месяц смогу выйти на второй уровень. Дядя Ваня, хозяин нашей домашней бензоколонки, который как раз ее бережно вытирал от пятен и пыли, гордо подбоченился, глядя на гостей. А вот мне резко стало грустно. Если он станет батарейкой второго уровня, то наверняка захочет сам подзаряжать свою машинку, заметит неисправность в приемнике и все, прощай мое преимущество. Это не считая того, что ко мне, как к человеку, который регулярно пользовался неисправным оборудованием, обязательно возникнут вопросы. А там и обыск. Мой запрещенный генератор. Настроение окончательно пропало, и я, попрощавшись со всеми, пошел домой спать. Завтра выходной. Надо будет попробовать прогуляться до космопорта. Будет лучше, если я заранее обеспечу себе пути отхода на самый крайний случай. Додумать эту мысль я не успел. В нос ударил неприятный резкий запах, а потом я очнулся со страшной головной болью. Как после бара, только вот в этот раз я был связан, прикручен к какой-то металлической четырехконечной звезде, установленной в крохотной комнатушке, а в глаза светило садящееся солнце. Но вчера оно уже зашло, получается, я был без сознания почти сутки. Вот же засада. И главное, совсем непонятно, как мне теперь выбираться из этих неприятностей. Здравствуй, Максим. Я постарался изо всех сил повернуть голову вправо и смог краем глаза заметить какого-то неизвестного мне вели. Нос нормальный, не пятачок, значит аристократ. И что-то мне подсказывает, что на этот раз, в отличие от встречи с Садоном, Это не к добру. Наместник. Тяжелая дверь отворилась, и к нам забежал еще один Вели. Наместник? Вот же черт. Передо мной получается сам Вели Кармдаус. Синемордый, обеспечивший захват Земли и поставленный Императором присматривать за нашей планетой. Если мной заинтересовалось существо такого масштаба, то дела мои точно плохи. Вот только чего же я натворил? Из-за чего столько внимания? Вон! Карм рявкнул на своего подчиненного, но тот, хоть и сжался, остался стоять на месте. Соул взорвали! Вели Даус! Целиком! Ничего не осталось! Соул! Если до этого меня просто мучили нехорошие предчувствия, то сейчас бросило в дрожь. «Получается, если я сейчас все правильно понял, наместнику Земли доложили, что кто-то взорвал центральную планету всей их расы. Мне нужны подробности». На мою персону никто уже не собирался обращать внимание. Вот только никаких иллюзий у меня от этого не появилось. «Уничтоженная родная планета. Боюсь, после такого...» В чем бы меня ни обвиняли, на снисхождение рассчитывать не стоит. И точно не стоит их прерывать. Только зло на мне сорвут. А так, может быть, еще есть шанс. Не хочу умирать. Полное уничтожение. Выживших нет. Спутники на орбите. Группировка на Тарвусе. Уничтожена вся система. Вот же Гурф его подери. Сколько наших сейчас в петле. В петле? О чем это они? Точно неизвестно. Я нашел информацию лишь о четверых. Думаю, Соул их поддержит. Попыток будет более чем достаточно. И почему они сейчас говорят о взорванной планете, как будто она еще что-то может, и вообще живая? Не тебе рассуждать о возможностях, Соул. Наместник рявкнул на своего помощника с такой силой, что я с трудом удержал дрожь. «Только бы они про меня забыли!» В этот момент у пришедшего Синемордова пиликнул коммуникатор. Велидаус, новая информация. Смогли расшифровать послание, отправленное за пять минут до инцидента. Это теракт». «Гнарфы?» «Неизвестно. Вернее, неизвестен заказчик, но один из смертников – землянин с нашей планеты. Что же теперь будет?» Помощник наместника явно задумался о своей карьере. Меня же больше заинтересовало, что после таких неожиданных новостей сделают со мной. Да и всей земле, я думаю, теперь не поздоровится. Но неужели кто-то из непримиримых смог забраться так далеко? Неужели они не понимали, что все равно найдется, кому нам отомстить? Или я зря себя накручиваю, и наместник, как и Садон, вполне способен на нормальные решения и поступки? Если один из жителей Земли виноват в разрушении Соул, то и их планета недостойна жизни. Отдай приказ. Пусть генерал Баунд начинает эвакуацию Вели, а остальной флот готовится к бомбардировке. Выжжем эту двуличную расу дотла. «Ваш пленник, Вели Даус». Сам наместник уже, похоже, забыл о моем присутствии, а вот его помощник нет. «Отпустить? Пусть умрет вместе с остальными?» «Ну уж нет. Пусть он лучше станет первым». С рук наместника сорвалась искрящая от переполняющей ее энергии синяя молния и врезалась мне прямо в голову, выжигая глаза, кожу, а потом и все остальное. «Обидно». Почему я так слаб и даже не могу хотя бы попытаться защитить свою жизнь, не то чтобы ее спасти? Это конец. Свет. Я почему-то опять его вижу. И звук. Резкий звук скользящих по асфальту покрышек. Такое уже было. Вот передо мной резко остановилось такси, ударив бампером и бросив на землю из машины выбрался синий вели и принялся помогать мне встать на ноги так странно а в прошлый раз орал нет о чем я думаю сейчас гораздо важнее понять почему я жив почему я опять здесь посреди дороги ровно так как это было неделю назад